«Нацизм и музыка» – это вы можете прочитать Фурт венглера Это просто несовместимо. Никогда. Конечно, в то время тоже писали музыку. Это совершенно ясно. Ведь музыка так просто не заканчивается. Наш Карл Бём, например, ведь он тоже в то время оказался в водовороте кровавых лет. Или Караян. Его даже с ликованием встречали французы в оккупированном Париже. С другой стороны – И заключенные в концлагерях имели свои оркестры, насколько мне известно. Точно так же, как и позднее наши военнопленные в их лагерях для военнопленных. Потому что музыка – это человеческое. По другую сторону от политики и современной истории. Нечто общечеловеческое, сказал бы я, слившийся с человеческой душой и человеческим духом постоянный элемент. И музыка будет всегда и везде, на востоке и на западе, в Южной Африке, точно так же, как в Скандинавии, в Бразилии, точно так же, как в архипелаге Гулат. Потому что музыка вместе с этим метафизична. Вы понимаете, метафизична, то есть за или по другую сторону чисто физического существования по другую сторону времени и истории, и политики, и нищеты, и богатства, и жизни, и смерти. Музыка вечна. Гёте говорил, музыка столь высока, что ни один разум не может к ней приблизиться, и от нее исходит такое воздействие, которое покоряет все, и которого никто не в состоянии избежать». «С ним я могу лишь согласиться!» последней фразу он произнес очень торжественно, после чего встал, несколько раз взволнованно прошел взад и вперед по комнате, задумавшись, наконец вернулся. «Я даже пошел бы дальше, чем Гетта! Я бы сказал, что чем старше я становлюсь, и чем глубже я проникаю в настоящую сущность музыки, тем яснее мне становится, что музыка есть величайшая тайна!» Мистерия. И что чем больше не знаешь, тем меньше в состоянии сказать еще что-либо значимое. Гёте же был при всем моем уважении, которым он пользуется и по сей день, и вполне справедливо. Говоря откровенно, человек не музыкальный. В первую очередь он был лириком, и как таковой, если хотите, ритмиком и языком-мелодистом. Но все это не то, что музыканты. Иначе объяснить его гортисковые ошибочные суждения музыканта просто нельзя. Но относительно мистического он понимал очень много. Я не знаю, знаете ли вы, что Гёте был пантеистом? Возможно, а ведь пантеизм находится в тесной связи с музыкой. Он является в определенной мере следствием мистического мировоззрения, как это происходит в тоизме и в индийской музыке и так далее. Проходит сквозь средневековье и эпоху возрождения и так далее. А затем, кроме всего прочего, далее проявляется в масонском движении XVIII века. И к тому же Моцарт тоже был масоном, да будет вам это известно. Моцарт еще в молодые годы присоединился к движению масонов как музыкант. Действительно, и это, по-моему, и ему самому это должно было быть совершенно ясным доказательством моего тезиса, что для него что музыка, в конце концов, тоже была таинством. И он мировоззренчески в свое время не мог этого более осмыслить. Сейчас я не знаю, не будет ли это вам слишком сложным, Потому что вам, возможно, не хватает для этого предпосылок. Но сам я уже на протяжении многих лет занимаюсь материей. И я скажу вам только одно. Моцарта на этом фоне слишком переоценивают. Как музыканта Моцарта слишком переоценивают. Нет, действительно. Я знаю, что сегодня это звучит не очень популярно. Но я хочу сказать, как один из тех, кто многие годы занимается этой материей и в силу своей профессии это изучал, что Моцарт в сравнении с сотнями своих современников, которые сегодня совершенно незаслуженно забыты, совершенно, можно сказать, сварен на воде. И именно потому, что он уже ребенком в том раннем возрасте проявил свою одаренность и уже в восьмилетнем возрасте стал сочинять музыку, Он уже в самое короткое время Себя исчерпал И пришел к своему концу И основная вина лежит На его отце Вот это и есть скандал